Глава 52. Разрыв помолвки. Пока драконы выясняли отношения, я привалилась спиной к стене Алькова, чтобы восстановить дыхание. Безнадежность выжигала меня изнутри. Я как будто снова хоронила мужа. Словами не передать, как это больно. Я любила и до сих пор люблю только Колю. Наверное, понять меня, когда любовь сейчас стала разменной монетой оплаты материального блага, способен не каждый на мне ничьё внимания и не требуется. Я просто изо всех сил хочу остановить это саморазрушение. Хочу жить, а не существовать, как это было последние девять лет на Земле. Восстановиться от любви. Как бы это ужасно ни звучало. Кей тихо позвала своего спутника. Набирающий обороты скандал тут же был прерван. Кевин оставил отца и его капитана в покое, оборвав все свои претензии и подошёл ко мне. «Эми». «Они тебя напугали? Угрожали? Что-то сделали? Почему ты такая бледная?» «Не суетись», — остановила Хельсадара, уставившись на его грудь. «Смотреть сейчас на лицо двойника, любимого, было выше моих сил». «Мы просто поговорили. Спасибо, ваша светлость», — изобразила реверанс, повернувшись к Хельсадару-старшему. «Я последую вашему совету». Корен стало и кивнул, снова возвращаясь к чтению хотя было видно, что ему нелегко сейчас сконцентрироваться при всей своей увлеченности. Претензии сына были куда важнее каких-то там древних знаний, какую бы направленность они не имели. Однако он молчал, упорно не желая раскрыть перед единственным своим ребенком жуткую правду, которая поставила его на губительный путь саморазрушения. Ведь нельзя свою жизнь покрывать тайнами настолько. Как только я мысленно озвучила эту мысль, Поняла, что пора заканчивать с этим шифрованием. Нет. Это не значило, что я на весь мир готова озвучить о своем попаданстве. Все намного глубже. Я такая останусь для большинства драконов Эмиан Глоссар. Но для Кевина и его побратимов, которые уже устали мне намекать о том, что знают мою тайну, я признаю иномерность. Признаю, выполню свою часть магической клятвы и попрошу Кевина оставить все, как есть. Как бы Хельсадар мне не нравился, но быть с ним... Не могу. Я не готова пока. И даже не знаю, буду ли вообще готова. Только время сможет с этим разобраться. Что касается меня, я могу только не допустить былого уныния. По крайней мере, постараюсь изо всех сил, потому что, как я уже сказала, больше так жить, как я жила на земле, мне не хочется. Первым делом необходимо стать свободной и найти себе работу. Лучшего способа отвлечься еще никто не придумал. «Чтобы достичь поставленных целей, мне необходимо, как говорится, взять быка за рога». «Ну, попытаемся». «Кевин, я устала». Вздохнула глубоко, с усилием поднимая взгляд на полные тревоги глаза Кея. «Мы можем поздравить еще раз императора и уйти?» «Конечно, Эмя. Идем». Выйдя из Алькова, удивленно моргнула. «Я даже не заметила, что на нише стоит поглотитель звука». В тронном же зале шла полным ходом и иномирная дискотека. Драконы вовсю танцевали, отдавшись во власть музыки причем как своей, так и нашей, земной. Потому как местный диджей, где бы он ни был, продолжал чередовать треки, знатно этим заводя публику. В какой-то момент я поняла, что мое платье, которое я до сих пор так и не выгулила, не произведет ожидаемого шока. Просто драконья молодежь отрывалась так, что я им не конкурент со своими волнами на подоле и оголенными плечиками, и коленками. уточнять что у меня больше не наблюдалось настроение для реализации смелого эпотажа думаю, нет смысла. — Эми, может, потанцуем? — остановил меня Кевин, коснувшись спины. — Не хочу. Отведи меня к императору, пожалуйста. Хочу с ним поговорить. — Ты же хотела проститься. — Проститься? — кивнула, соглашаясь. — Но сначала поговорить. Он же сейчас в хорошем настроении. Кевин посмотрел на трон где сидел лениво попивающе вино, Алделл и пожал плечами. Вроде да. Я продолжила идти, обходя танцующие пары. Когда мы подошли к ступеням тронного постамента, стражи вытянулись как по струнке, тем не менее пропуская нас с драконом. Диваны принцев и генералов были пусты. Приближенные Алделла разбрелись во все стороны зала, каждый преследуя свою цель — либо отдыхать и развлекаться, Либо, как это было у Мордреда и его спутницы, и Дарья Стоис, вести деловые разговоры с главами драконьих гнезд. «Кевин, леди Эмиан», — встретил нас Алдел, указывая рукой на диван, на котором мы, собственно, сидели в начале праздника. «А вы почему не развлекаетесь?» «Ваше Величество», — осторожно начала я, садясь на самый край дивана так, чтобы не приходилось говорить громко. Кевин с махом руки поставил над нами купол тишины, за что получил от меня признательный взгляд. Я просто не знала, как это будет расценено, если бы это сделала я. Можно ли вообще так делать в присутствии императора? Ваше Величество, набравшись побольше духу, рискнула Еще раз поздравляю вас с праздником. Желаю вам долгих лет жизни, спокойного правления и, и преданных людей. Спасибо, девочка. Ты очень повзрослела с нашей последней встречи. «Именно поэтому я пошел навстречу Кевину, когда он сегодня перед балом попросил меня об услуге». К -к «Какой услуги Алдал нахмурился, переводя взгляд на Хельсадара. «Кей, она не в курсе?» «Я хотел сказать ей завтра». «Сказать о чем?» – переполошилась я не на шутку. «Ненавижу сюрпризы». Кевин повернул ко мне голову, чтобы успокоить разборчивым объяснением, судя по всему. Но император его опередил, коротко о Гарушев. «Лорд Хельсадар сообщил, что ты желаешь выйти из рода своего отца, и попросил меня поспособствовать этому, максимально ускорив процесс». Я раскрыла рот от удивления, но это оказались не все сюрпризы. «Бумага уже лежит в комнате Кея, подписанная». Император улыбнулся, оценив потрясение на моем лице. «После того, что случилось сегодня в ваших покоях, да и услышав отчет начальника тайной канцелярии, я посчитал, что ваше желание выйти из рода – не женский каприз, а довольно взвешенное решение. Единственное, я хотел принять вас в свой род, в дальнюю ветвь», спокойно уточнил мужчина, «пока я холодела от новости. Если учесть, что вы совсем скоро станете женой Кея, это было бы довольно мастерским решением». Я только хотела открыть рот, чтобы рассказать про магическую клятву, которую дала Хельсадару. Но краем глаза заметила, как молодой губернатор Элерона качнул головой, предостерегая меня от слов. Император продолжил, не замечая моей реакции. «Однако Кевин меня отговорил. Попросил дать новый рот, что вполне логично, так как со стороны вашего отца без сомнений потянутся длинные кипы жалоб. Не то чтобы я его боялся...» Но ваш отец, леди Эмион, достаточно богат и влиятелен в определенных кругах, чтобы достаточно попортить мне крови. Ох уж эта свобода слова. мне хотелось бы мне давать своим придворным поводы шептаться за моей спиной больше, чем они шепчутся. Думаете, будет много возмущающихся? Без сомнения. Вы, наши наследники, безусловное сокровище». Даже учитывая рождающихся полукровок, детей у двуепостасных все равно рождается мало. Один к одному. Выход из рода, да еще и без причины. Это скандал. Я прикусила губу, чтобы скрыть торжествующую улыбку. Меня посетила безумная идея, которая неожиданно подняла настроение. «А если мой выход приукрасить возмутительным поступком, это будет считаться за уважительную причину отречения?» Алдэл настороженно свел брови. «Надеюсь, вы говорите не о преступлении?» от чего же? О нем самом!» усмехнулась я, поднимаясь с дивана и подходя к Кевину. «Лорд Сейш Хельсадар, я разрываю нашу помолвку, как и обещала». «Эми!» За спиной Кевина охнула симпатичная девушка, которая явно принадлежала к непоследнему гнезду дарийской элиты. Мотнув головой, оборвала Кевина, который сливался с белокаменными колоннами торжественного зала. «Не сейчас». Обернулась и приблизилась к трону так, чтобы привлечь внимание близ стоящих гостей Сейш-Адаре. «Преступление будет в самый раз. Только не то, о котором вы могли подумать. Я говорю о преступлении перед общественностью. Не хочу, чтобы у вашего величества были даже мелкие неприятности». Приправила мою решимость льстивыми признаниями одним движением, расстегивая серебристую булавку иллюзор. Платье вспыхнуло фиолетовым светом, особенно подол, так как большая часть преображений находилась именно в этой части наряда. Вуаль на плечах растворилась так же быстро, как магическая заплатка на глубоком разрезе. И пусть мое декольте глубиной значительно уступало многим в этом зале, но и Алдел, и Кевин потеряли челюсти, глядя на мои оголившиеся плечи. Преображение удалось на 200%. Ступенчатый подул и воздушные валаны на нем, конечно, не предполагали никакие реверансы, но я упрямо расправила все это великолепие и низко присела перед своим благодетелем. ах чуть не довела императора до инфаркта! Так смешно стало!» «Благодарю, Ваше Величество, от всей души!» — заговорила чуть громче, чтобы публика услышала каждое слово. «Еще раз поздравляю и удаляюсь!» — посмотрев на Алдела, добавила одними губами. «Спасибо!» Пока говорила, приближенные Алдела отошли от шока. Их шепотки и громкие восклицания понеслись за спиной, отдаляясь. «Наверное, именно так слухи и разносятся», — подумала про себя, изящно оборачиваясь. Толпа драконов дружно ахнула, когда я начала свой гордый одинокий спуск по ступеням тронного возвышения. Кевина так и не отморозила. Надо заметить, после моего разворота шепотков больше не наблюдалось. Драконий народ молча изучал мой внешний вид с разной степенью эмоций. От ужаса до искреннего потрясения. Нет, были там некоторые, которым мой наряд зашел настолько, что глаза загорелись неоном разных тонов. Я сейчас о каждом первом мужчине говорю. Ха -ха. Но с той интенсивностью, с которой на них зашипели спутницы-драконницы, голодная похоть многих быстро исчезла. Забавно, что пока я шла по коридору из быстро расступающейся знати музыканты Агаты заиграли песню «Ты так красива». «Да они у нее юмористы», восхитилась я, мысленно комментируя этот смешной порыв похахмить Смешной, но очень своевременный. Каждый сантиметр, каждый край души и тела. Я сейчас была настолько счастлива из-за того, что достигла своей главной цели, что не смогла удержаться от улыбки, чувствуя, как приподнимается правый уголок губ. Наверное, со стороны моя радость больше выглядела как фирменное издевательство, но я ничего не стала с этим делать. Наоборот, задрала подбородок повыше и заработала попой интенсивнее, идя походкой от бедра. Эпатажный наряд ланьере, кажется, прямо сейчас убивает сразу двух зайцев. Усмехнулась своим мыслям, посмеиваясь в глубине души вместе с торжествующей сирой, которой нравился всеобщий шок. Одной проходкой я всколыхнула омут общественности настолько, Что теперь и Алдела оправдают, когда новость о моем изгнании из рода сейш гласар завтра разорвет мир драконов, соседствуя с колонкой других сплетен о происшедшем празднестве императора. И Кевина поймут, узнав о разрыве помолвки, и меня, надеюсь, начнут избегать. Хотя бы поначалу. Дойдя до распахнутой широкой двери по бокам которой стояло два оторопевших стража, по-хулигански развернулась и подмигнула самой древней на вид драконницы, бриллиантовые серьги которой выглядели настолько тяжелыми, что мочки ушей старушки отвисли на добрых два сантиметра. «Ох, возмутительная нахалка!» — громко ухнула старушка, ударяя веером по плечу сопровождающего ее молодого мужчины. «Элиот, отвернись немедленно!» С чувством выполненного долга покинула тронный зал, слыша, как за спиной сотни голосов взрываются шквалом. А я шла вперед, в новую жизнь. И как? С уверенностью боевого носорога. Теперь я знала наверняка, что сделаю все, но восстану из пепла прошлой жизни, как тот мифический феникс. Воспользуюсь вторым шансом, который мне подарило мироздание. С кем? Не знаю. Пока это был очень сложный для меня вопрос, однако расставить все точки над «и» в отношениях с Кевином собиралась прямо сейчас, пока соберу свои вещи. Я ему нравлюсь, это видно без слов. Надо объяснить ему, почему наше общение лучше свести на нет. Открыться, рассказать все, он поймет. Должен понять, потому что за последние две недели я узнала Кевина с неожиданной для себя стороны. Он умный и заботливый. Он знает, что такое потеря близкого человека, исходя из слов его отца, поэтому сможет меня понять. А если нет? Если нет, то это его проблемы. В любом случае, наша помолвка разорвана. Взлетев по ступеням парадной лестницы, довольно шустро оказалась выделенных мне покоях. Когда входила, услышала быстрые шаги в коридоре. Изначально планировала переодеться, но, судя по всему, не успею. Я подошла к окну и стала морально настраиваться на сложный диалог с уже бывшим женихом Эмион Сейш. Хм, а как теперь будет звучать мой род?»